Глава 69 Неторопливо приняв душ и вымыв голову, я нырнула в гардероб, и среди висящего на плечиках многообразия материалов и оттенков наконец нашла то, что искала. Несколько месяцев назад я потратилась на дорогое платье, которое хотела надеть на следующий день рождения Мака. После его смерти пришлось убрать наряд подальше. Мои руки шарили в темных глубинах гардероба, пока пальцы не коснулись золотисто-бежевой материи. Потянув за вешалку, я извлекла на свет расшитое блестками платье до колен своеобразным вырезом и длинными рукавами. В дополнение к нему у меня имелись золотистые босоножки и стеганый клатч. Я приложила наряд поверх халата и покрутилась туда-сюда. Подсушив волосы, я взъерошила их, чтобы придать легкую небрежность и объем, а затем подколола пряди с обеих сторон для большей элегантности. Когда макияж был закончен, я проскользнула в платье, завязала пояс и отступила на шаг, любое с тем, как оно сверкает при движении. Вечер окрасил небо в лавандовый оттенок. Освещение на пристани и внутри Эллинга включат в семь часов, так что к восьми, когда полностью стемнеет, клуб Ракушка и его окрестности будут залиты серебристым светом. Я открыла входную дверь и слегка поежилась. В воздухе витало предчувствие осенней прохлады, поэтому я сбегала обратно в спальню и отыскала кремовую шаль. По крайней мере, она защитит от ветра, который позже подует с озера. Обшитая кружевом шаль смотрелась довольно элегантно. Я опустила взгляд на ноги с бордовым педикюром и поняла, что не доживу до конца вечера на своих убийственных каблуках. Похвалив себя за благоразумие, я взяла с кухни пакет и вернулась к полке для обуви. Рядом с кроссовками стояли испытанные временем коричневые ботинки с высоким голенищем на шнуровке. Они выглядели не столь эффектно, как босоножки, которые были на мне, но, по крайней мере, не испортят образ, когда каблуки станут невыносимы. Сунув клатч обратно под мышку, я секунду помедлила. Череда решений, принятых за последние несколько месяцев, достигла своего апогея. И вот что странно, открывая дверь, я представила, как Макс стоит рядом, и желает мне удачи в своей грубовато-шутливой манере. Небо над Лох-Харрисом было озарено тусклым перламутром, когда я припарковала машину возле столиков для пикника и на мгновение замерла в тишине. Клуб Ракушка сиял огнями. Подвесные фонари отбрасывали янтарные полосы на траву и огромный белый шатер проглядывающий сквозь деревья. Внутри Эллинга папина группа завершала последний прогон. За окнами мелькала одинокая темная фигура. Я изучила свое отражение в зеркале заднего вида. Господи, точно испуганный кролик, застигнутый светом фар. Я вытерла пятнышко черной туши под правым глазом и переколола невидимки. Меня покачивало, словно на борту корабля в бушующем море. Но все, пора. Я взяла с пассажирского сиденья клач с шалью и выудила из ниши для ног пакет с ботинками. Запирая машину, я увидела, как Адам, Льюис и Конор снуют в шатеры обратно с бокалами на подносах. Несколько жителей Лох-Харриса, прибывшие первыми, слонялись вокруг с бокалами бледно-золотистого шампанского в руках и громко выражали удовольствие по поводу благоприятной погоды. «Лейла!» По ступенькам Эллинга спустилась Вера, ослепительная в красно-белом полосатом платье и рубинового цвета туфлях от Мэри Джейн. «Ого!» Я широко улыбнулась. Выглядишь потрясающе. Вера с сомнением провела рукой по собранным в хвост светлым волосам. «Думаешь? Мне кажется, я похожа на тюбик зубной пасты». «Не говори глупостей. Ты прекрасна». Она кивнула и уперла руки в бедра. «Поговорим лучше о королеве Бала. Ты выглядишь великолепно». Затем она поманила меня внутрь. Пойдем, сама все увидишь. Твой отец и ребята репетируют, а поставщики организовали фуршет в шатре». Охваченная волнением, я переступила порог гудящего эллинга. Участники батальона собрались полукругом на сцене и обсуждали, как сделать вступление к одной из своих песен более ритмичным. На всех пятерых были элегантные рубашки и брюки. Мое сердце забилось сильнее от гордости. Должно быть, почуяв, что мы с Верой за ними наблюдаем, Джек повернулся и что-то сказал остальным. Они дружно переключили внимание на нас и выразили восторженные комплименты по поводу наших нарядов. «И вы неплохо почистили перышки, поддразнила я. «С трудом вас узнала». «Большое спасибо, юная леди», — усмехнулся Майки. «Взаимно». Персонал в элегантной черной форме мелькал тут и там, следя, чтобы на каждом столике горели свечи и лежало меню с напитками и закусками. Мерцание огоньков на уличных столиках, виднеющихся через задние двери, напоминало вереницу танцующих фей. «Мы с Верой вышли на улицу и направились к шатру». Внезапно она выпрямилась, ее кремовая кожа расцвела очаровательным нежно-розовым оттенком. Мне не пришлось оборачиваться, и без того было понятно, кто заставил ее покраснеть. Я широко улыбнулась. По сланцевой тропе к нам шел Грег в костюме стального цвета, а впереди скакал Сэм в элегантном жилете, брюках в тон и небесно-голубой рубашке. «Разве он не очарователен?» — проворковала Вера краешком рта. «Который из... оба». Я чмокнула Грега в щеку и поблагодарила за помощь, а затем, взъерошив копну золотистых волос Сэма, оставила их наедине. Ясное и приветливое небо подарило нам один из тех потрясающих шотландских вечеров, когда залитые сиреневым светом холмы словно преображались. В шатре меня встретили столы на козлах, уставленные мини-бейглами с шотландским лососем и сливочным сыром, хрустящими сэндвичами с морепродуктами и овсяными хлебцами с топингами на любой вкус, от помидоров до моцареллы. Соседний столик занимали мини-десерты, включая малиновый кранахан — традиционный шотландский десерт из смеси взбитых сливок, виски, меда, малины и обжаренных овсяных хлопьев сочное печенье, шотландские овсяные оладьи с грецким орехом и изюмом, а также миндальные перёжные снежки. Вера, явившаяся в компании Грега и Сэма, сунула мне под на старелку с салфеткой, уговаривая что-нибудь съесть, но мне было не до этого. Я взглянула на часы, почти шесть вечера. Настало время выйти и официально открыть клуб «Ракушка». У входа в шатер в нетерпении собрались гости. Я узнала множество лиц. Здесь были Хизер со своими родителями Аликом и Пэм, Молли в длинном оранжевом платье, краснеющая всякий раз, когда их с папой взгляды встречались, Даниэль из туристического офиса со своим парнем Джошем, разные приятели моего отца, завсегдатые местных пабов и большинство предпринимателей Лох Харриса, и, конечно же, Джек, Стэн, Майки и Эд. Нори и Клем стояли в толпе, подтягивая шампанское. Позади них я заметила сестру Мака, Лойс, которая помахала мне и послала воздушный поцелуй. Я жестом дала понять, что поговорю с ней через несколько минут. Даже Дэвид Мюррей, адвокат Мака, принял мое приглашение. Он о чем-то переговаривался с Лоис, время от времени бросая вокруг одобрительные взгляды. В своих золотистых босоножках я осторожно поднялась по ступенькам Эллинга и, стоя на возвышении, поймала себя на том, что вглядываюсь в обращенные ко мне улыбающиеся лица. «Кого ты ищешь?» — прошептал озорной голосок в голове. «Уж не Рейфоли?» В августовском воздухе витал аромат сосновой хвои. Откуда-то сзади возник отец и ободряюще похлопал меня по плечу. Растянув губы в улыбке, я открыла рот, чтобы поприветствовать всех собравшихся, но вместо этого пробормотала себе под нос. «Чёрт, она здесь!» Папа сделал шаг ближе. «Кто?» «Мадам Гильютина. Мама». «Где?» «Вон там, справа», — ответила я краешком рта. «Странно, что ты ее не видишь. Не удивлюсь, если деревья в радиусе нескольких метров засохли и погибли». Сдерживая смех, отец проследил за моим взглядом. Тина притаилась в толпе, словно одетая в чёрное богомол. Компанию ей составляла верная сообщница Эллисон. «Просто не обращай внимания», — прошипел папа. «Давай, девочка, все ждут твою речь». Я обвела глазами счастливые, расслабленные лица и, прочистив горло, плотнее стянула накинутую на плечи шаль. «Спешу вас успокоить. Я не буду говорить долго». «Значит, этим ты не в отца пошла», — буркнул Майки в нескольких футах от меня. Стоящий рядом с ним Эд в желтой рубашке улыбнулся и опустил глаза. Раздались аплодисменты и смех. «В общем», — продолжила я, в шутку наградив Майки сердитым взглядом. Я хотела сказать огромное спасибо всем, кто пришел сегодня нас поддержать. Как многим известно, последние несколько месяцев выдались непростыми, однако мы достигли цели. Я хлопнула в ладоши, и Вера протянула мне шампанское. Золотистая жидкость плеснула по стеклу, когда я подняла бокал. За клуб Прокушка, За Лох Харис и его замечательных жителей. Раздались громкие аплодисменты, и воздух наполнился звоном бокалов. Хорошо. «А теперь, пожалуйста, займите места». Я махнула на уютное помещение клуба. «Первым выступит батальон. Поддержите их бурными аплодисментами». Ребята проскочили мимо меня внутрь, чтобы занять позиции на сцене. Гости начали рассаживаться по местам. Стулья скребли по полу, свечи на столах колыхались и плясали. Я стояла у дальней стены рядом с Верой. Снаружи вечерний ветерок покачивал озерную гладь. Подвесные фонари сияли, как драгоценные камни. Еще часы мы сможем торжественно включить гирлянды, украшающие вход и пристань. Лейла, ты отлично справилась. Я невольно напряглась, когда в поле зрения возникла мама во всем блеске бронзового хайлайтера и автозагара. Без твоей помощи, ответила я, глядя на ее расшитый пайетками жакет и черную юбку с разрезом. Она походила на второразрядную артистку с круизного лайнера. Когда Тина вновь открыла рот, я приблизилась к ней, и меня окутало облако мускусного парфюма. «Жаль расстраивать, но тебе не удалось вбить клин между мной и папой». Мы с Верой обменялись торжествующими улыбками. «Видишь ли, мы решили сделать ДНК-тест, и оказалось, что Гарри — мой биологический отец». Тина не смогла скрыть удивление. Ее тонкие брови взлетели вверх, словно пытаясь ускользнуть с лица. Затем она взяла себя в руки. Должно быть, нелегко вам пришлось. Именно этого ты и добивалась, парировала я. Но мы выдержали. Я видела, как крутятся шестеренки у нее в голове. Наверное, вы с эдом теперь не в ладах. Я коротко усмехнулась. О, тебе бы этого очень хотелось, правда? Я наклонилась чуть ближе. На самом деле, твое дешевое откровение помогло прояснить ситуацию. Хотя папа с Эдом никогда не станут лучшими друзьями, они оставили прошлое позади. Я подняла подбородок и посмотрела поверх ее блестящего плеча на папу с ребятами, которые готовились исполнить первую песню. «Теперь, если не возражаешь, я займусь делами». Вера наградила маму ледяной гримасой. Сина расправила плечи и нахмурилась. «Твой отец наговорил тебе гадости про меня». «Нисколько», — ответила я. До «Да этого и не требовалось». Я с ранних лет могла убедиться в том, какая ты эгоцентричная и пустая. Мать повернулась на лакированных каблуках и, пробормотав что-то неразборчивое, направилась сквозь толпу к двери. Следом, как верная собачонка, засеменила Эллисон. «Ладно, ребята», — прогудел Майки. «Поехали!» Эллинг взорвался одобрительными возгласами и громкими аплодисментами. Отец ударил по барабанам, и Майки затянул первую песню. Джекс, присущий ему самоотдачей, играл на синтезаторе. Стэн сохранял невозмутимый вид, а Майки ухитрялся беззастенчиво флиртовать с женщинами из зала. И только Эд вел себя довольно странно, то и дело поглядывая на дверь. «Как, по-твоему, с Эдом всё в порядке?» — прошептала я Вере на ухо. Она склонила голову на бок. «Не знаю, он еще раньше показался мне слегка рассеянным». «Его жена здесь, в шатре». Я окинула взглядом силуэты голов и пожала плечами. «Наверное, ничего серьезного, просто нервы». Батальон продолжал развлекать публику подборкой своих лучших песен и запоминающихся рок-мелодий, благодаря которым они прославились. После того, как ребята второй раз вышли на бис и сорвали овации, зал притих. Настал момент, которого я боялась. Скоро придется включить эксклюзивные треки Рейфа. Порывшись в своём клатче, спрятанном за стойкой, я проверила сообщение. Ничего, даже вежливого «Надеюсь, вечер пройдет хорошо». Этим все сказано. Время близилось к семи. Вскоре у входа оживут гирлянды. Пытаясь игнорировать обиду на Рейфа, я поднялась на сцену и предложила публике выйти на несколько минут, чтобы увидеть грандиозное зрелище. Толпа собравшихся достала из сумок и карманов мобильные телефоны и подняла их в ожидании. Когда в темноте вспыхнули похожие на снежинки серебристые огоньки, послышались одобрительные возгласы. Гирлянды обрамляли дверной проем и балки над входом в клуб, петляли вдоль стены старого эллинга, тянулись по всей длине пристани до самого озера. «Дамы и господа!» — обратилась я к гудящей толпе. «Пожалуйста, возвращайтесь обратно, чтобы услышать новые песни музыканта Маски». «Юху!» — закричала Хизер. ее светлые косы прыгали по плечам. Внутри Адам, который заправлял баром, включил проигрыватель. И по Эллингу разнесся бархатный голос Рейфа. Завораживающие слова в сопровождении ритм гитары. Затем темп ускорился, вступили ударные и бас-гитара. Вокруг тихо гудели разговоры, толпа наслаждалась музыкой. Вера и Грег прислонились к барной стойке рядом со мной. Мама Грего увезла негодующего Сэма, чтобы они могли провести остаток вечера вместе. Вера игриво толкнула меня в плечо. Все просто здорово. «Похоже, гостям весело», — согласилась я. Она смерила меня изучающим взглядом. «А тебе?» «Что? Тебе весело?» «Конечно», — заверила я с чересчур широкой улыбкой. Первая песня Рейфа подошла к концу. Заиграл второй трек, мой самый любимый. Я на мгновение закрыла глаза. Просто смешно. Какой смысл думать о том, кому я безразлична? Я схватила шаль, брошенную на спинку пустого стула. «Выйду подышать», — объявила я, накидывая шаль на плечи. «Вернусь через десять минут». Вера ничего не ответила. «Ты не против? Присмотришь тут за всем пока». Расправив шаль, я подняла глаза. Вера с Грегом уставились куда-то поверх моего плеча, не обращая на меня ни малейшего внимания. Их лица странно вытянулись. «Вера?» Я уловила нарастающий гул в нескольких футах от двери Эллинга и обернулась. «У меня замерло сердце».